Лидия Демидова. «Зазеркалье для рыжей». Пролог. Девочка добежала до конца коридора и на секунду притормозив, вылетела на лестничную клетку и, перегнувшись через перила, громко закричала. «Анька! Анька! Давай быстрее! Сейчас все конфеты разберут!» Послышался топот ног по ступенькам и вскоре на площадку залетела светловолосая малышка лет 6 7 Девочки переглянулись и, не сговариваясь, стали быстро подниматься на этаж выше, где находилась столовая, «Маргарита! Анна!» Строгий голос воспитательницы заставил их остановиться. Девочки синхронно развернулись и посмотрели на женщину. «И позвольте узнать, куда это мы так торопимся?» Малышки переглянулись и промолчали. «Я жду!» Женщина переводила взгляд с одной девочки на другую, в ожидании ответа. Елена Сергеевна пришла работать в этот детский дом три года назад, и ей досталась младшая группа. Семнадцать девочек и мальчиков, которые по тем или иным причинам остались без родителей. Совсем крошки, со своими страхами, проблемами и обидами. Но на фоне всех выделялась рыжеволосая малышка Маргарита, которая была внешне похожа на солнышко, но внутри нее будто сидел демоненок. Там, где Маргарита, обязательно что-то происходило. Именно она была заводила в группе, и все массовые шалости проходили под ее чутким руководством. С каждым годом ржеволосая малышка росла, а вместе с ней ее шалости. Закрыть одногруппника в душевой – Рита первая. Спрятать классный журнал – всегда пожалуйста. Измазать детей из соседней группы зубной пастой – да это же только в радость. Поэтому сейчас, увидев ураган по имени Маргарита, пронесшийся мимо нее, Елена Сергеевна поспешила вслед за девочкой, пытаясь предотвратить явно намечающуюся очередную катастрофу. «Рита, а ну стой, несносная девчонка!» крикнула пожилая женщина вслед рыжеволосой девочке, которая промчалась мимо нее, едва не сбив с ног. Но малышка даже не оглянулась на голос воспитательницы. «Маргарита! Рита! Рита! Я жду!» Воспитательница посмотрела на девочку строгим взглядом, едва сдерживая улыбку, которую невольно вызывала эта маленькая шустрая девчушка с вечно растрепанными косичками. «Елена Сергеевна, там конфеты привезли. Сказали, в обед раздавать будут. А мальчишки уже очередь заняли». Смотря на воспитателя большими честными серо-голубыми глазами, взволнованно и немного сбиваясь, выпалила рыжеволосая девочка. «Конфеты? А ты откуда знаешь?» Елена Сергеевна, мысленно смеясь, смотрела на малышек. «Действительно, сегодня приехала машина подарков от спонсоров, в котором в том числе были конфеты. Но откуда об этом узнала Рита, да и все остальные? Видимо, видели, как разгружали микроавтобус». А это значит, что дети опять играли в ветхом складе на заднем дворе, где находился черный выход с кухни. Эта старая постройка была давным-давно заброшена. И туда скидывали старый хлам, деревянные ящики из-под овощей, сломанную мебель и прочие ненужные вещи, но числящиеся на балансе учреждения. Директор детского дома давно порывалось списать весь этот хлам, а склад разобрать, но необходимые бумаги застряли в одном из кабинетов вышестоящего руководства. И склад так и оставался стоять на месте. Дети любили играть в нем, ведь там было много интересного и не менее опасного. И как бы воспитатели не ругались и не запрещали лазить среди рухляди, детей тянуло к складу, и любую свободную минуту они стремились провести там. — Рита, так откуда ты знаешь про конфеты? — повторила свой вопрос Елена Сергеевна. — Опять на старом складе играли. Вот сколько раз я тебе говорила, что маленьким девочкам там совсем не место. Воспитатель еще пару минут ругала девочек. А потом, глядя, с каким они нетерпением переминаются с ноги на ногу, совсем не слушая ее, как переглядываются между собой, как им хочется быстрее подняться в столовую, женщина отпустила воспитанниц «Рита, но чтобы это было в последний раз!» Предупредительно сказала воспитатель вслед убегающим девчонкам, которые, перепрыгивая через ступеньки, во всю прыть промчались в столовую. Предупредительно сказала воспитатель вслед убегающим девчонкам, которые, перепрыгивая через ступеньки, вовсю прыть помчались в столовую. Елена Сергеевна покачала головой и подумала о том, что эта рожеволосая бестия со своей жаждой приключений наживет себе немало проблем. И если бы женщина знала, как же она была права,